слушатели, мы, две женщины, приглашаем вас всех на мужской разговор. Вы спросите, почему мы его затеяли? Все очень просто. Ведь есть же, например, международный женский день, когда к женщинам относятся подчеркнуто внимательно, говорят о них или высокопарно, или с нежностью, и не без лести. Но всегда положительно. И, к сожалению, нет международного мужского дня. Так почему бы не поговорить о мужчинах, например, сегодня? Да. Думаю, никто нас в этом не осудит. Хотя мне кажется, что наш разговор нам не удастся выдержать в позитивных тонах. Ну, давайте перелистаем книги мудрецов-юмористов и посмотрим, каким они представляют себе мужчину, и его место в окружающем нас мире. А для этого нужно сделать необходимое предисловие. Так называется рассказ Антон Павловича Чехова «Необходимое предисловие». Читает заслуженный артист РСФСР Олег Янковский. Молодая, только что повенчанная пара едет из церкви Восвоясь. Ну-ка, Варя, говорит муж, возьми к меня за бороду и рвани изо всех сил. Бог знает, что ты выдумываешь. Нет, нет, пожалуйста, прошу тебя, возьми и рвани без всяких церемоний. Ну, полно, для чего тебе это? Варя, я прошу, требую, наконец. Если ты любишь меня, то возьмешь меня за бороду и дернешь. Вот моя борода. Рви. Так, ни за что причинять боль человеку, которого я люблю больше жизни, нет. Никогда. Но я прошу начинает сердиться новоиспеченный супруг, понимаешь? Я прошу и требую. Наконец, после долгих ломаний, неудумевающая жена запускает свои маленькие ручки в мужину бороду и рвет ее, насколько хватает сил. Муж даже не морщится. Представь, а мне ведь нисколько не больно. Говорит он, и богу не больно. А ну-ка, постой, теперь я тебя. Муж берет жену за несколько волосков, что около виска, и сильно дергает. Жена громко взвизгивает. Теперь, мой друг, резюмирует муж, ты видишь, что я во много раз сильнее и выносливее тебя. Это тебе необходимо знать на случай, если когда-нибудь в будущем полезешь на меня с кулаками или пообещаешь выцарпать мне глаза. Одним словом, жена... Да убоится мужа своего. Да, к сожалению, на практике мужчины не всегда бывают на высоте. Попадаются среди этих представителей рода человеческого и не совсем тактичные, и не совсем красивые, и не совсем внимательные к женщине, и непостоянные в своих привязанностях. Да, непостоянные. И сколько трагедий разыгралось в результате этого непостоянства. По поводу мужского непостоянства говорит и Аркадий Аверченко в своем рассказе с лаконичным названием «Мужчины». Его сейчас исполнит народная артистка РСФСР Алла Казанская. И народный артист СССР Юрий Яковлев. Кто жил в меблированных комнатах средней руки, тот хорошо знает, что прислуга никогда не имеет привычки докладывать предварительно о посетителях. Как бы ни был неприятен гость или гостья, простодушная прислуга никогда не спросит вас, расположены ли вы к приему этих людей. Однажды вечером я был дома, в своей одинокой комнате и занимался тем, что лежал на диване, стараясь сделать как можно меньше движений. Я человек прилежный, энергичный, и это занятие нисколько меня не утомляло. По пустому коридору раздались гулкие шаги, и чья-то рука неожиданно громко постучала в мою дверь. «Машинально я сказал, войдите». Вошла немолодая женщина, скромно одетая. Я вскочил с дивана, сделал по направлению к посетительнице три шага и удивленно спросил. «А чем могу быть вам полезным?» Вот он каков. Таким я его почему-то себе и представляла. Красив. Красив даже до сих пор. Хотя прошло уже около шести лет. Я вас не знаю, сударня. И я вас, сударь, тоже не знаю. Тогда, простите, А, а, -а, -а. а вот... Привелось встретиться. И придется вести еще длинный разговор. В таком случае садитесь, пожалуйста. Но я очень удивлен. Кто вы? Я мать той женщины, которая любила вас шесть лет тому назад. А -а -а -а. Которая... Но об этом после. Теперь вы знаете, кто я, и теперь я сообщу вам дальнейшее. Моя дочь недавно умерла на моих руках с вашим именем на холодеющих устах. Я решил, что в вполне приличным случаю будет слеснуть руками, вскочить с дивана и горестно схватиться за голову. Боже мой, какой ужас! Так вы не забыли еще мою славную дочурку? Я нерешительно поёрзал на диване, потом бросил на посетительницу испытующий взгляд и свесив голову осторожно спросил: Расскажите мне что-нибудь о вашей дочери. Да что же рассказывать? Как вы знаете, они с мужем не сошлись с характерами. Он её не понимал, не понимал её души, её запросов. А тут явились вы, молодой, интересный, порыстый. Она всю жизнь помнила те слова, которые были вами сказаны при первом сердечном объяснении. Вы помните? Помню. Как же, как же не помнить? Впрочем, повторите их. Так ли она вам их передала? В тот вечер мужа ее не было дома. Пришли вы, какой-то особенный, светлый, как она говорила. Ага. Вы заметили, что у нее заплаканы глаза и долго добивались узнать причину слез. Она долго отказывалась. Через несколько дней вы гуляли с ней в городском саду. Вы стали просить ее зайти на минутку к вам, выпить чашку чая. Она отказалась, ссылаясь на то, что не принято ходить замужней даме в гости к молодому человеку. Вы да. тогда обиделись на нее и целую аллею прошли молча. Она спросила, вы сердитесь? Да. Сказали вы, вас оскорбляет такое отношение, и вы вообще страдаете. Тогда да. она сказала, ну, хорошо, хорошо, я пойду к вам, если вы даете слово вести себя прилично. Вы пожали плечами, вы меня обижаете. Через да. полчаса она была у вас, ага. а через час она была уже ваша. О, вы это помните? О, Помню. А, а, а, а что она говорила, уходя от меня? Она рассказывала, что вы видели с ней сначала каждый день, а потом на вас свалилась неожиданно какая-то срочная работа и вы видели с ней раз в неделю. О боже! Однажды, вившая к вам неожиданно, застала вас. Спасибо. Вы это помните? Помню. Я. А пусть... когда? Когда она расплакалась, вы сказали, ей сердцу не прикажешь и предложили ей остаться хорошими друзьями. Боже мой, неужели я мог предложить ей это? Я опустил голову и стал сконфуженно разглаживать рукой подушку. А, простите, а не передавала ли мне ваша дочь чего-нибудь? Да, она поручила вам. Свою маленькую дочь. Мне? А почему же? Как видите, я стара и часто хвораю. Почему же именно мне? Сейчас я скажу вам вещь, которая неизвестна никому. Тайну, которую моя дочь свято хранила от всех и открыла мне только в последний момент. настоящий отец ее ребенка, вы... Боже не, Неужели? Не, неужели? А вы в этом уверены? Вы отец, и вы должны взять на себя заботу о вашей дочери. Я побледнел, сжал губы, опустил голову, долго сидел так, волнуемый разнородными чувствами. А может быть, она ошиблась? Может быть, это не мой ребенок? Милостивый государь! Женщины никогда не ошибаются в подобных случаях. Это инстинкт. Боже мой, я отец. Я отец, у меня дочь. Я отец, у меня дочь. У меня дочь, я отец, я отец, я отец, у меня дочь. А как её зовут? Вера. вера. Так же, как и её мать. Мать. Как мама, как мама, мать. Мать тоже, Вера, вера мать, мать. Вера, надежда, любовь. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо, я согласен. Но в таком случае я усыновлю ее, но пусть она носит фамилию Двуутробникова. Почему Двуутробникова? Да потому что это моя фамилия. Мо Моя-то фамилия Двуутробников. Вы Двуутробников? Ну а кто же? Боже мой, значит, это не вы. Что, -что это, значит, это не я? Вы, значит, не Классевич. Г Дочь называла фамилию Классевича и дала этот адрес. Классевич? Классевич? Классевич! Поздравляю вас, вы ошиблись дверью, мадам! Классевич в следующей комнате номер одиннадцатый, а моя комната номер десятый. Пойдемте потом, я провожу вас к Классевичу. Моя же фамилия Двутробников. Номер десятый, а Классевич дальше номер одиннадцатый. Он тут давно живет в этих комнатах, вот утрет. Да ну, со мной, как же Классевич, он же очень симпатичный человек. Вы сейчас с ним познакомитесь. Классевич, Классевич, вы дома? Дома? Классевич, а то тут одна дама вас по очень важному делу спрашивает. Прошу вас, сударыня, а я-то слушаю, слушаю. Ах! Мне кажется, что мы сегодня слишком строги к мужчинам Напираем на их недостатки критикуем Да, а ведь мужчины это существо слабое, легко ранимое Он даже не может справиться с той работой, с которой мы, женщины, справляемся ежедневно, даже порой не замечая ее. Так чего же мы хотим от него? Вы когда-нибудь видели, как какой-нибудь добытчик и глава семейства остается на продолжительное время один со своими детьми? Да, приходилось. Но тогда вы заметили. Какое жалкое зрелище он являет. Но ну, просто хочется подойти к нему, погладить по головке и сказать что-нибудь очень ласковое. Ну, например, «Маленький мой, глупенький, но не плачь». Об этом есть замечательный рассказ Бориса Юдина «Папа, мама и я». Его исполнит народная артистка СССР Рина Зелёная. Мой папа ходит по всей комнате и не работает, у него ведь отпуск. А мама сказала, как чудесно, я бы съездила денька на три к бабушке в, капу, в Капугу, Ну только я беспокоюсь, как ты тут с Вовкой будешь сам управляться». А папа говорит, какая ерунда, что ли он ли грудной ребенок, по-твоему, большой такой парень, прекрасно мы тут с ним отлично управимся. И мама нам написала на записке, что нам делать, и когда меня нам надо купать. И мы поехали провожать маму на вокзал, и мама уехала. А мы пошли домой, а дома папа сказал, ничего, Вовка, двое мужчин не пропадут. Сейчас я почитаю журнал, а ты поиграй немножко в свои кубики, а потом будем спать. А утром папа меня разбудил И говорит, ну, вставай, Вовка, уж довольно тебе валяться. Сейчас я тебя умою и сварю мам кашу, и молоко уже принесли. Не знаю я только одну ли, что ли, чашку крупы, и довольно нам, или лучше положить две. И папа надел мне башмаки, и меня умыл, а зубы, зубы-то мы даже совсем не чистили». А потом папа принёс кастрюльку с кашей и сказал, какая-то удивительная каша получилась. Ну, ничего, будем мы её есть вилкой. И он нарезал кашу мне кусочками, и я и ел немножко. А потом мы пошли гулять, а папа вдруг... через немного, через богатяк, говорит, что такое, почему ты весь мокрый. Ну, так мама и знала, наверное, ты заболел. А тётя на скамеечке сказала, нет, ему жарко, ведь вы же зачем его так закутали, ведь сегодня даже не мороз, а совсем два градуса теплоты». А папа сказал, ну, это-то вполне можно исправить. И он с меня снял шарфик и свитер и гамаши. И сказал, ну что, теперь тебе не жарко? А я сказал, нет, мне не жарко, я хочу домой, я уже замёрз. И мы пришли домой. А папа сказал, знаешь, я, пожалуй, сегодня-то уж... Варить-то обед не стану, ведь я и так всё утро провозился с кашей на кухне. Прям какая-то совершенно неблагодарная не работа. А сейчас мы что-нибудь сообразим. Вот тут в буфете есть, смотри-ка, банка сгущенного молока. Это очень питательно. даже ещё лучше, чем суп. И мы съели всю эту питательную банку. А баба сказала: "Ну теперь я спокоен, ты сыт. Теперь давай играй в свои кубики. А я ещё должен шахматную задачку решить, то у меня никак не получается". И я играл в кубики. Играл в кубики, а потом стал строить такой большой-большой гараж <смех> и заснул прямо на коврике. А утром папа говорит, знаешь, я даже и не заметил вчера, как ты заснул. Ты так сладко спал, что я даже тебя не хотел будить. Прям положил тебя на диван. Ну вот, видишь, ничего страшного, прямо сейчас зато... только надену на тебя башмаки, и ты уже готов. И папа надел мне башмаки и сказал, «Знаешь, я сегодня-то ведь не стал варить кашу, потому что вчерашней ещё много осталось, и она вполне доброкачественная. Не бойся, Вовка, уж мы это столовой не пропадём». И мы съели... эту вчерашнюю доброкачественную кашу и пошли гулять. А папа вдруг мне говорит, почему же у тебя так губы-то такие синие, так мама и знала, наверное, ты заболел. А тётя сказала, нет, это вы его сегодня очень легко всё-таки же одели, ведь всё-таки же мороз сегодня, семь градусов, А папа говорит, какая-то ненормальная погода, никогда не знаешь, как одеть ребёнка, пойдём-ка лучше домой. А дома папа сказал, знаешь, я, пожалуй, обед-то сегодня варить не буду, поздно. И тем более я вот тут нашёл в буфете кильки пряного посола, очень хороший, бывший сорт. И мы съели кильки, бывший сорт. Еще папа мне дал молока, я выпил. А папа говорит, ну, чем бы теперь нам с тобой заняться? Вот когда детям два года, говорят, они прям почти весь день спят. Ну, ладно, давай садись со мной, может быть, споём с тобой что-нибудь. И мы с папой пели, как в радио. Сердцу больно, уходи давай. О, не знала, что тебе, Миша А потом мы пели-пели, а вдруг папа и как закричит, батюшки мои. Совсем я забыл, надо, надо ведь сегодня тебя купать вот тут в записке у мамы так написано. Ладно, сейчас мы это все дело сделаем. Это пара пустяков. И он налил в, и в ванну И посадил меня туда, и всю мне голову намылила, а вдруг как у него выпрыгнула из рук, и выскакало прямо куда-то под ванну. Баба искал, искал. и я вылез из ванны, ванной тоже везде искали, искали. На валу и так и не могли найти бабу. Прям не знал даже, что со мной делать. А потом говорит, смотри-ка, Вот тут-то видишь, чего есть написано. Порошок. Новость. Тут написано, он даже ещё лучше мыла. Ведь вот написано, если очень грязное место, надо посыпать порошком, и всё отмоется. И папа меня посыпал порошком, и на мои коленки, и они, правда, стали совсем белые. А утром... Папа никак не мог меня совсем одеть. Тюртю мои пробали резинки. Везде мы искали, искали. А папа говорит, куда ты их одевал, безобразный ты парень? Ну, ладно, ничего, сейчас что-нибудь придумаем. И он взял свои вторые вторые другие подтяжки и надел меня за шею и зацепил за мои чулки. И они прям... Замечательно, зацепились, а папа сказал, ну ладно, теперь нам надо что-нибудь такое сочинить на завтрак. Я прям как-то даже ничего не успел купить, всё время ведь я с тобой вожусь, ну ничего, ладно, вот тут ещё есть большое яблоко, перекуси пока что. Я стал его перекусывать, а папа сказал, ешь с хлебом, а то будешь голодный. Я съел с хлебом, а папа сказал, ну вот, теперь ты сыт, я спокоен. А гулять-то уж мы не ходили, потому что папа не знал, какая сегодня ненормальная погода. Он сказал, возможно, на бульваре свире отступает грипп, вот уж совсем не будем Теперь гулять, пока мама не приедет. Посидим дома. Прямо только не знаю, что нам с тобой сегодня придумать с обедом. Прямо ума не приложу. Может быть, даже пойдём в какой-нибудь ресторан и там пообедаем. Хотя, конечно, это уж совсем не то, что домашнее питание. Я просил, чтобы поиграл немножечко со мной, а он сказал, какой ты всё-таки... Утомительный парень, прям, не знаю, как ты, мама, с ума не сойдёт от тебя. Хоть бы уж скорее вечер пришёл, только я и отдыхаю, когда ты спишь. Ведь всё-таки уж тебе уж скоро пять лет, неужели же ты не можешь найти себе занятия или бы поиграл бы ты в кубики? И я тогда нашел себе занятие, я пошёл в ванную, И пустил туда воду, а потом свои колошки, чтобы они плавали. Они плавали, потом они потонули, и в это время вдруг зазвонил звонок, и приехала моя мама, и мама вот так обрадовался. А мама сказала, извини, пожалуйста, я приехала немножко раньше, знаешь, я очень беспокоилась. А папа говорит, ну, в чём дело, что ж, вот видишь, вот тебя твой Вовка, и ничего с ним не случилось, совершенно в разное. ты беспокоилась, отлично, мы тут с ним управлялись». А мама говорит, спасибо тебе, мой дорогой, действительно, ты молодец, ведь другие мужчины совершенно не умеют обращаться с детьми. А я теперь всегда буду уезжать спокойно, хоть на целый месяц. Пусть не сердятся на нас мужчины, мы сегодня сгустили краски. Но ведь этого требовал от нас жанр нашей передачи, жанр юмористического рассказа. Если же говорить откровенно, то мы прекрасно относимся к мужчинам. Ведь без них не было бы и нас, женщин. А если бы мы и были, то не над кем было бы нам посмеяться, неким восхищаться. И некого любить.